Глава одиннадцатая Даже с такого расстояния, проходя по одной из кирпичных дорожек возле многоэтажки, я видел живой интерес шефа. Он с увлечением о чем то расспрашивал девочку. И вновь у меня внутри шевельнулось нехорошее предчувствие. Пускай сейчас он не обращал никакого внимания на лежащий на столе жезл, я почему-то чувствовал его явный интерес. Усилием воли заставил себя отвернуться. У шефа наверняка развито восприятие, и мой взгляд он легко сможет перехватить. А это очень нежелательно. Стараясь больше не обращать внимания на сборище под навесом, продолжил идти к дому. Спущусь сюда позже. Как рассосется вся эта толпа. Если рассосется, конечно. Предполагаю, что большая часть новичков не захочет запираться в выданных им квартирах и постарается находиться во дворе как можно дольше. По крайней мере, я бы на их месте сделал именно так. Кстати, надо бы разобраться по поводу начальной экипировки, с которой мы появляемся в этом городе. Почему у девочки оказалась в руках нестандартная палка, пока мне было непонятно. Очень может быть, что это важно». Первым делом провел полную инвентаризацию имеющихся у меня запасов и занялся расчетом того, что следует купить в магазине лабиринта перед тем, как уходить от мирных. Сейчас у меня осталось несколько нетронутых вязанок болтов, еще одна новая аптечка, которую я пока не трогал, шесть метательных ножей, сухой паёк лабиринта, который я даже не пробовал открывать, некоторое количество консервов и круп, на всякий случай. Ну и всего по мелочи. Типа запасных комплектов одежды, термоодеяла, обычных одеял, спального мешка. Что-то мне досталось изначально от лабиринта, что-то удалось выменять у мирных. Но в любом случае маловато будет, если я собираюсь жить в одиночку. В любом случае первым делом следует набрать уникальных припасов, типа болтов и метательных ножей. Неплохо было бы взять еще один арбалет. Мой уже изрядно поизносился, пережив столько потрясений. Вот только у меня не так много энергии, так что пока придется остановиться только на расходниках. По самым скромным моим подсчетам, на все про все мне придется потратить около 20 энергии жизни. Нехилый такой удар по карману, если говорить откровенно. Нужно будет как следует обдумать план закупок и, по возможности, постараться уменьшить траты. Наконец, когда со всеми делами было покончено, я смог спуститься во двор, где стало чуть свободнее. Шеф и его помощники уже ушли куда-то по своим делам, за ними покинули дворы те, кому скоро нужно заступать в патруль или стражу, так что место под тентом немного освободилось. Да и самих столиков прибавилось, а тент расширили. К тому же кто-то умудрился притащить сюда что-то вроде барной стойки, и за ней сейчас можно было наблюдать сразу несколько человек тихо о чем-то болтающих. Жаль, но забивало все еще не появился. Как я понимаю, Болтун сейчас только должен возвращаться домой с грузом припасов, так что ждать его придется еще долго. Зато впервые за все время я увидел здесь Май. И самое удивительное, сидела она за одним столиком с той самой девочкой, приглянувшейся шефу. Я в такие совпадения не верил. «Привет, Май!» Я подошел ближе, улыбнувшись девушке. «Как ты?» «Смотрю, компанию себе нашла». «О, привет!» Она искренне улыбнулась и повернулась к девочке. «Знакомься, Кнопка, это Край. Еще недавно мы были с ним в одной группе. Край, это Кнопка, одна из новеньких». «Привет», — едва слышно пропищала девочка, явно находясь не ней в своей тарелке и не горя желанием общаться. «Приятно познакомиться», — кивнул ей и вновь переключился на май. «Недавно, — говоришь?» «Ага, тренер перекинул меня в другую группу и передал кнопочку под крыло. Шеф вроде как уже называет ее маленьким гением». «Тебя, скорее всего, после выздоровления тоже закинут к новеньким. Сейчас их надо бы быстрее всему научить». «Хм...» «Вновь это отвратительное предчувствие. Теперь уже вдвойне сильнее». Перевел взгляд на девочку. «Действительно очень похоже на сестру. Если бы волосы русые, да возраст чуть больше, то и перепутать можно». «Я думал, дети не попадают сюда», — Перевел я тему. «Да, чаще всего так и есть», — вздохнула Май, заправляя выбившийся локон за ухо и пододвигая к девочке стакан с газировкой. «Но бывают и вот такие исключения. Подростки попадают, а кнопке как раз недавно 15 исполнилось. Но чертовому лабиринту все равно. У нее такие же требования, что и у нас край. Вот как обычной девочке собрать столько энергии?» «Обычной?» — я хмыкнул, вспоминая жезл. Я так понимаю, лабиринт как-то компенсирует недостатки человека, передавая ему более... совершенную начальную экипировку. «Это ты к чему?» Глаза Май подозрительно сузились. «Не дать, не взять, готова меня прямо сейчас причислить к врагам из-за девочки!» «Послушай», — я наклонился поближе к девушке и понизил голос. «Я видел, каким взглядом смотрел шеф на жезл кнопки. Это даже близко не интерес». «Это, мать, его самое настоящее желание, и не знаю, как выразиться правильно. Он хочет забрать себе жезл, Май, и я бы на месте девочки сам отдал его. От греха. Ты же понимаешь?» Девушка нахмурилась, она несколько секунд, не мигая, смотрела на меня, после чего также едва слышно ответила. «Это начальное оружие. Его нельзя передавать. Только после смерти владельца. Тогда дело швах». «Присматривай за девочкой хорошенько. У меня поганое предчувствие. Все это отвратительно пахнет, и я надеюсь, что ошибаюсь». Она медленно кивнула. «Я поняла край. Спасибо за предупреждение. Май, еще раз глянул на нее. Если почувствуешь что-то неладное, сразу уходи. На всякий случай пригляди себе место, где лучше схорониться, и спокойно качайся сама, ну и девочку за собой подтянешь, если захочешь». «Вспомни слова зяблика и то, что мы видели». «Я...» «Ты прав», — вздохнула Май. «Просто его объяснения всегда логичны, и в них так легко веришь». «Просто перестрахуйся на всякий случай. Если почувствуешь что-то плохое, уходи. Девочка под твоей опекой. Так что никто не заподозрит, если ты захочешь вместе с ней куда-то прогуляться», — сказал я. И, откинувшись на спинку пластикового стула, спросил, «А где, собственно, шеф с заместителями? Они же еще недавно где-то здесь были». «Вроде как что-то случилось у них там, я так и не поняла, что конкретно. Ушли решать вопросы, дело обычное. Большую часть новичков они уже распределили, так что осталось-то так, фигня». «Интересно, чего у них там произошло такого? Любопытно». Мы еще несколько минут поболтали с Май, пока девочка не стала откровенно клевать носом. За сегодняшний день кнопка явно натерпелась, и сейчас уже просто засыпала на ходу. Проводив взглядом удаляющиеся к одному из домов фигуры девчат, я мысленно вздохнул. Вот почему такие крохи попадают сюда? Чем они-то провинились перед лабиринтом? Про себя я не думал. В моей жизни хватало моментов, которые я бы предпочел забыть. Как собственное имя. Забивал я прождал до позднего вечера, если так можно выразиться, находясь в городе, где царила вечная ночь. И лишь когда большие напольные часы, неизвестно кем принесенные под навес, отзвонили 11 часов, решил возвращаться домой. Очевидно, мой товарищ сегодня сюда не придет. Может, решил отоспаться после нелегкой работы фуражира, а может еще чего. Но перед этим я не забыл заглянуть в магазин лабиринта. Как раз большая часть людей уже разошлась по своим домам, Остались лишь те, кто только вернулся с патруля или готовящиеся заступить на ночную смену. Отметил между делом, что многих людей вокруг я раньше не встречал. То ли потому, что наша группа уходила в патрули рано утром, то ли еще из-за чего-то. Но ощущение странное. Никогда не жаловался на плохую память. Если не считать собственного имени, конечно. Вновь быстро осмотрел перечень доступных товаров. Ничего нового после моего взятия уровня не появилось. И среди всех представленных позиций, действительно нужной для меня, была только одна. Потратив энергию, я, скрипя сердце, приобрел десяток вязанок болтов. Экономить тут глупо. От метательных ножей я, подумав, немного все же отказался. Тех нескольких штук, что у меня еще остались, будет более чем достаточно. Если твари будут подбираться ко мне на такое расстояние, что придется использовать их, Значит, я крупно в чем то просчитался. Собрано 36 из 300 энергии жизни. Основное задание. Ну вот и минус десяток энергии. Неприятно, но ничего не поделать. На следующий день я, собрав немногочисленные пожитки, двинул к своему убежищу. Сегодня планировал, помимо устройства на новом месте, заглянуть в строительный супермаркет. Следовало подыскать кое-какие инструменты и начать постепенно укрепление нового дома без фанатизма. В крепость убежище превращать не имело никакого смысла. Меня могли согнать с насиженного места в любой момент. И тут важной была лишь безопасность путей отхода. Как и вчера, на мой уход никто особо не обратил внимания. Лишь дежурные поинтересовались, как и в прошлый раз, куда это я намылился. Но рассчитывать на то, что это продлится действительно долго не стоит. Раз даже май уже перекинули в другую группу, про меня должны очень скоро вспомнить. За время моего отсутствия на АТС ничего не произошло. Следов попыток проникновения в здание не было, а ловушка, установленная на единственном открытом входе, оставалась нетронтой. Тела мертвых падали уже кто-то подчистил, не оставив и следа. Моё вчерашнее решение устроить охоту поблизости от укрытия сейчас уже не казалось таким удачным. С другой стороны, эти твари кого-то или что-то искали. И очень похоже, что как раз меня. Не трогать их — значит сильно рисковать. Прошелся еще раз по огромному зданию, подыскивая самое удобное место, где устроиться. Ничего лучше, чем второй этаж, не нашел. Там находился довольно удобный кабинет с неплохим ремонтом и самым настоящим кожаным диваном внутри. Высокий начальник, что ли, здесь когда-то работал? Или кто-то вроде бригадира? В любом случае, место оказалось настолько хорошим, что я тут же скинул здесь все вещи. Из небольших окон этого кабинета можно было наблюдать за частью улицы перед зданием а само помещение находилось в десятке метров от лестничной площадки, так что свалить отсюда можно быстро. Далее, что я планировал, это как следует исследовать прилегающие к моему убежищу дворы. Как можно аккуратнее и не спеша, но это нужно сделать как можно раньше. В случае неприятностей, если потребуется убегать, я должен понимать, куда и по какому маршруту буду двигаться. Рассчитывал еще и на то, что смогу присмотреть себе что-то нужное на будущее. Бакалея, спортивные супермаркеты или, чем черт не шутит, охотничьи магазины. Но ничего особо интересного и запоминающегося возле АТС мне найти так и не удалось. Обычные одинаковые дворы, неотличимые друг от друга, словно сделанные по одному шаблону, потеряться в таких можно как два пальца. И тем важнее запомнить здесь всё». Взведенный арбалет приятной тяжестью дарил уверенность. Мне всегда было спокойнее с оружием в руках. И в этом проклятом городе тем более. За время, пока осматривался вокруг, несколько раз натыкался на следы присутствия тварей. И такое ощущение, что они пользовались одним и тем же маршрутом. Тропа монстров? Не знаю, откуда у меня появилось такое чувство. Охотником я никогда не был, но тут... Возможно, это следствие развитого восприятия? Опять одни вопросы и ноль ответов. Но раз уж нашел тропы тварей, почему бы не воспользоваться таким подарком? Заодно оценю эффективность ловушек на расстоянии. Ну и потраченная вчера энергия откровенно жгла мою внутреннюю жабу. Поставив ловушку прямо посреди найденной тропы, я перебрался в один из подъездов ближайшей пятиэтажки, благо там по какой-то причине железные двери парадных были не заперты. Ну а дальше принялся ждать наблюдая со второго этажа из подъездного окна за плохо освещенным местом, где установил ловушку. Сидеть долго здесь я не планировал. У меня и без того хватало задач на сегодня, чтобы терять время здесь. Благо этого от меня и не потребовалось. Уже через десяток минут где-то со стороны, откуда я сюда пришел, появилось несколько быстрых теней падлей. Непонятно, шли ли твари сейчас по моему следу или просто следовали по своей привычной тропе, но передвигались они быстро, явно зная куда и для чего идут. Дождавшись, когда большая часть стаи окажется аккурат рядом с установленной ловушкой, я тут же мысленно активировал ее внимательно наблюдая за эффектом. На этот раз магическая вспышка от нее мне уже не показалась такой яркой. С расстояния в несколько десятков метров, это выглядело далеко не так впечатляюще, но результат все равно оказался хорош. Вот гибкие тела стаи мелькают рядом с установленным магическим капканом, а в следующий миг одну из тварей буквально разрывает на части. Монстров, что находятся ближе всего к ней, раскидывает в разные стороны, у части я даже успеваю заметить ожоги и подпалины, пронзительный визг бьет по ушам, заставляя окна ближайших пятиэтажек дрожать. Вой раненых падали и разлетается по всем окрестностям. Монстры в суматохе разбегаются в разные стороны, часть при этом двигаются кое-как, но не выглядят смертельно ранеными. Остаюсь неподвижным. На этот раз стая слишком большая, и стрелять в них будет для меня самоубийством. И так был небольшой риск, что они каким-то образом поймут, где я. Поэтому просто смотрю, как оглушенные и раненые падали вместе со всей стаей быстро убираются прочь. Энергия жизни плюс два. Морф. Собрано 38 из 300 энергии жизни. Основное задание. Убить существ с маркером морф. Прогресс 4 из 20. В процессе. Один морф – тоже результат. Особенно с учетом того, что я, по сути, ничего не сделал и практически никак не рисковал. Жаль, конечно, что остальных лишь потрепал. Ну да ладно. Если подумать, магические ловушки – идеальный навык для безопасной и спокойной охоты. Конечно даже с ловушками рисков хватало, но куда меньше, чем у других именованных. Дождавшись, когда вой и весь раненых и испуганных тварей затихнет и для верности, выждав еще пяток минут, я вылез из подъезда. К сожалению, убитая мной падаль ничего после себя не оставила, зато я уже во второй раз оценил эффективность ловушки. Грубо говоря, существо, наступившее на нее, получает самый серьезный урон, и выжить для него практически нереально. Об этом ясно говорили отвратительно воняющие кровью части тела разорванной твари. А вот у тех, кто находится поблизости, имеются варианты. Ладно, нужно бы продолжить то, ради чего я сюда пришел, А именно, разведка. И лишь удостоверившись в том, что досконально запомнил местность вблизи убежища, я вернулся к еще одному важному вопросу. Строительные материалы и инструменты. Обустройство базы сильно повысит мои шансы. И пренебрегать этим совершенно точно не стоило. Огромный строительный магазин поблизости — это, пожалуй, один из главных плюсов этого района. Каких-то пять минут неспешного хода, и вот я уже оказываюсь перед длинной, уходящей на несколько сотен метров парковкой. Тут же ощущаю вибрацию браслета, указывающую на то, что появилось какое-то важное оповещение. Разведка города. Прогресс два из 4 В процессе. А вот это очень хорошо. Но сейчас лучше не отвлекаться. На парковке стоит не так много машин, и выходить на открытое пространство откровенно не тянет. Ну да ладно. Перехватив поудобнее арбалет, я быстро пересек парковку и добрался до незакрытого входа в супермаркет. Судя по характерным следам взлома, в магазине я был уже не первым. При этом неизвестные взломщики предусмотрительно прикрыли двустворчатую дверь, чтобы внутрь не пробралась какая-нибудь мелкая или не очень пакость. Ну что же, мне тогда же и лучше, меньше проблем с проникновением. Перед тем, как продолжать, я заглянул внутрь и несколько минут прислушивался. Вроде бы тишина. Ладно, двинули. Внутри супермаркета кто-то заботливый оставил включенным свет, и я даже был не против. Бродить во тьме среди товарных полок и стеллажей — то еще удовольствие. Фонарик у меня был, достался еще от напавших на меня уродов, но его мощность оставляла желать лучшего, и дальше пары метров он темноту не разгонял. Это и плюс, и минус. Вроде как не привлекаю лишнего внимания, но при этом ни хрена не видно. «Так, мне нужна...» Осмотревшись, быстро разглядел стоящие вдалеке ряды тележек. «Отлично, то, что надо». Первым делом заглянул в отдел электротоварами. «Пара мощных фонарей в городе вечной ночи мне точно пригодятся». Следующее, что нашел, стали специальные шторки из плотного материала, не пропускающего свет. То, что надо, чтобы закрыть окна кабинета и не только. Свет в кабинете будет привлекать ненужное мне внимание. Понятно, что в городе хватает необитаемых домов, где по какой-то странной причине включено освещение, но береженного бог бережет, как говорится. Нашёл отдел с ручными радиостанциями и, главное, радионянями. То, что надо. Закинул сразу несколько штук из числа тех, что имеют дальность больше полкилометра, такие агрегаты здесь были. Несколько самых обычных ДСПшных досок отправились в тележку, вслед за ними еще молоток, пакетики гвоздей и шуруповерт. ну и остальное помелче. Понятное дело, что это все нужно было мне не для того, чтобы кого-то остановить. Нет. Я планировал с помощью набранных материалов создать несколько сигнализирующих ловушек на территории здания и рядом. «Я один, а здание большое». Контролировать выходы, коридоры и все, что рядом с убежищем, я физически не мог. Поэтому придется полагаться вот на такие небольшие хитрости. Спасибо знаниям лабиринта. До кучи они мне дали знания и о создании элементарных ловушек. Я так увлекся всем этим собирательством, что совершенно расслабился. Тишина, накрывающая меня со всех сторон убаюкивала. Расслабляла. Я думал, что внутри этого огромного супермаркета мне ничего не угрожает, и потому был погружен в собственные мысли и размышления. А в этом проклятом городе такая обеспечность может стоить очень дорого. В какой-то момент делаю шаг, поворачивая за угол, и нос к носу сталкиваюсь с группой из трех человек, совершенно незнакомых мне. Миг замешательства, эти люди смотрят на меня так же удивленно, как и я на них. Чудом успеваю вскинуть арбалет первым, благо все это время он у меня был пристроен рядом с ручками тележки перестраховался, и, как выяснилось, не зря. «Вы кто, мать ваша, такие?» – прорычал я, смотря на троицу поверх направленного на них арбалета.